«У-у-у, какой я страшный!» Но оставим Толстого и Пушкина, оставим великие вершины мировой литературы, оставим далекое прошлое, вернемся к дням нынешним или совсем недавним. Наскакивая со стиснутыми кулачками на советскую литературу, понося как только хватает слов чуть ли не целую сотню писательских имен, от Абалкина Булгакова и Вознесенского до Шкловского, Оренбурга и Есенского. Наш герой для нескольких писателей всё же делает исключение. В интервью корреспонденту BBC, переданному в эфир 13 февраля 1979 года, в пятую годовщину его благодетельного выдворения из СССР Александр Исаевич говорил: что мог бы он назвать пять, нет, шесть писателей, которых выделяет среди всех остальных. Кто же они? Он вы он назвать их не хочет. Он говорит: "Я не имею права". Вот даже как? Это почему же? Отвечает вполне серьёзно: "Чтобы им не повредить, начнут к авторам придираться, что мол недаром Солженицын их похвалил и так далее". словом он вынужден молчать из желания оградить талантливых людей от кошмарных последствий. Как благородно. Как предусмотрительно. Кто-то из слабонервных уже и прослезился. Но ах, да чего память-то ведь шает у иных мыслителей на седьмом десятке. Неужто учитель забыл, что ещё 4 года назад в своём телёнке, то есть печатна в книге, а не в радиоинтервью, которое проворковало «гав-гав-гав», и нет его, к делу не пришьешь. Еще тогда, еще там, на 14-й странице, он одобрительно отозвался о семи, нет, даже о восьми писателях. И притом не только похлопал по плечу, назвав их живыми, но и повеличал всех по именам-фамилиям. А под конец книги на странице 592-й пошел еще дальше, заявив Вот оно, ядро современной русской прозы. К прежним именам прибавил новые и в итоге перечислил строго по алфавиту. Вдруг осерчает кто. Уже 14 писателей-прозаиков. Получилось как бы сборное СССР по прозе. 11 человек основной состав, 3 запасные. И только номера на спины не навесил, а фамилию каждого вывел чётко. Как же так? Почему теперь с ложеницей никого из пяти-шести не взывает, а те гораздо большим числом названы, то бишь, бестрепетно брошенные им свирепые когти властей. Может, тогда он ещё не знал губительной силы своей похвалы. И вот только через 4 года, на горькой судьбе несчастных 14, всё понял, прозрел. Разгатут куст довольно незатейливо. Ничего он, конечно, не забыл. И прозревать ему тут нечего было. Он прекрасно понимал и понимает, что его похвалы никому абсолютно ничем не грозили, ни в 1975, ни в 1979 годах, как не грозят и ныне. Правда Гей Владимиров, В Максимов и В войнович, зачисленные в сборную, вероятно, в качестве трёх запасных. примечание. На эту мысль наводит то место в книге Натальи Рештовской, где она пишет страница 166, что Солженицын из-за отсутствия интереса не смог дочитать до конца роман Г. Владимирова, 3 минуты молчания, подаренный ему автором Владимир Бушин. Вскоре оказались вне союза писателей, а потом даже и вне отеческих пределов. но у Солженица нет никаких оснований принимать это на свой счет и терзаться муками совести. Все, что эти трое ныне имеют, они честно заработали своими собственными неусыпными стараниями. Что же касается остальных писателей из тех 14, то у них примечание. Мы не называем их имена лишь потому, что есть основания сомневаться, насколько им подчиняться, приятно числится в сборной, составленной тренером Солженицыным Владимир Бушин. Благополучно выходят многотысячными тиражами новые книги. Издаются двухтомники и трёхтомники, а у кого и собрание сочинений. Они избираются в руководящие органы союзов писателей, писательских партийных организаций. Ездит в длительные заграничные командировки. получают разные литературные премии вплоть до государственных и ленинских и тому подобное. Словом, похвалы из-за океана ни печального и никакого другого последствия для них не имели. Все это Солженицыну, конечно же, известно, ибо это известно всем, кто интересуется литературой. И очень наивно покажется нам человек, который все-таки спросил бы, Так зачем же ему умолчание, намеки, вся эта копеечная таинственность? Как зачем? Ведь то-то то заманчиво, то-то то сладостно вообразить и внушить другим, будто тебя так боятся, так опасаются, считают до того страшным, что стоит тебе хоть раз кого-то похлопать по плечу, как этого человека не единомышленник ли, В тот час хватают и волокутные шафот. Так что Солженицынская похвала с умолчанием это похвала прежде всего себе, а не кому-то другому.